Год 1713. Петр I решил напасть на Финляндию, кормилицу Швеции. Не столько желания присоединить ее под властным России землям, сколько рассчитывая получить ко времени мирных переговоров со Швецией разменную монету. Если Швеция оставит Россию Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и Карельский перешеек с Выборгом, то можно будет вернуть ей почти всю Финляндию. Ее надо завоевать как залог для переговоров. Пётр писал Ф. Апраксину уже 30 октября 1712 года. «Сие славное дело, чтобы, конечно, в будущую кампанию, как возможно, сильное действие с помощью Божией, показать и идти не для разорения, но что повладеть, Хотя оное нам не нужно вовсе удерживать, но двух ради причин главнейших. Первое — было б, что при мире уступить, о котором шведы уже явно говорить. Починают. Другое — что сия провинция есть титька и как сам ведаешь. Не только что мясо и прочее, но и дрова оттоль, и ежели бог допустит до Абова. Абу. Юка. то шведская шея мягче гнутся станет. К концу апреля был подготовлен грибной флот для выступления против Финляндии. 93 галеры, 60 карбасов, 50 больших лодок. Парусный флот состоял из 13 судов и фрегатов. На 216 судов и лодок было погружено 16 тысяч солдат и казаков. 2 мая. Грибной и корабельные флоты соединились и двинулись на запад от острова Котлин. В Ревельской гавани к ним присоединились пять парусных кораблей. Царь командовал авангардом Грибного флота. 11 мая взяли Гельсингфорс в Хельсинке, но вынуждены были через несколько дней его покинуть из-за появления шведских кораблей. Город несколько раз переходил из рук в руки и, наконец, был сожжен. Генерал-адмирал Апраксин издал 18 мая особый приказ, чтобы казаки впредь не убивали мирных жителей. Аба, турку, перешел к русским без сопротивления, став вторым опорным пунктом для дальнейших завоеваний. 29 июня — день имениства именин царя, Государь был тронут тем, что один из русских учеников Ревельской гимназии написал в его честь хвалебную речь на немецком языке и приказал отправить в Ревель 30 русских юношей для изучения немецкого языка. 16 июля Апраксин сообщил царю, «Г. Вице-адмирал и Шаут Бенахт и капитан-командор Шельтинг пойдут всего месяца после 20 числа». и сколько Бог всемилостив разумит, будем трудиться о разорении неприятеля без лености». Для Ревеля этот год ознаменовался в первую очередь тем, что Пётр I решил начать работы по укреплению и расширению здешней гавани, чтобы она могла стать тактической базой для создаваемого русского Балтийского флота. Проект составил военный инженер йоган Людвиг-Потфон-Люберас, ставший вскоре генералом от фортификации. Согласно расчетам, для работ в гавани требовалось 20 тысяч крепких балок. Началась заготовка как древесины, так и камня. Необходимость в укреплении гавани была продиктована продолжающейся активностью Швеции на море. Даже после сокрушительного поражения под Полтавой и занятия русскими войсками побережья Финского и Рижского заливов шведские военные корабли беспрепятственно подплывали к Ревелю и курсировали у острова Нарген, Найсар. Следовало учитывать также возможность высадки десанта с очередной шведской эскадры. Русский флот был еще неопытным и насчитывал слишком мало парусных кораблей, чтобы соперничать со шведами на море. 12 ноября Петр I направил в Ревель своего адъютанта генерала Антона де Виера, запасать материалы, нужные для строительных работ в гавани.